Отнесешь всякую ню. Вот я и сдохну сейчас прямо здесь на дороге. И к чему тогда вся твоя сраная философия? Самому уходить из этого мира никогда не следует. Об этом позаботятся другие. Видишь ли, ты попросту не прав. Ты хочешь идти и спать. Так не бывает. И совсем я не хочу идти. Я хочу спать и ничего больше. Только спать, спать, спать, только спать. Такая определенность замечательна и похвальна. А сейчас-то требуется идти, правда? Значит, надо идти. А спать будем, когда придем, и что тут толковать, не понимаю. Я, к примеру, не молод, как ты, и сил у меня намного меньше. А вот, как видишь, иду, и не скулю, не ною, на судьбину не жалуюсь. Наоборот, рад, иду в тыл. Значит, скоро отдохну и выспусь. Я пытался разглядеть эту редкую жертву. Никогда раньше в нашем подразделении я такого не видел. Длиннота его не могла не обращать на себя внимания. Он был худ, как я, но еще головы на полторы, а то и все две выше, длиннее. Этот удивительный рост. И память властно относила меня на Днепровский плацдарм, где моя собственная удлиненность едва не оказалась причиной гибели. Немцы точными и плотными по насыщенности арт налетами перебили нашу связь, протянутую по дну протоки со штабом полка, не то дивизии, точно не помню. Докладывать об обстановке на плацдарме высшему начальству, находящемуся на острове посредине Днепра, должно быть было необходимо, Из подразделений выбирали самых высоких ростом, чтобы тебя вброд под обстрелом, то и дело погружаясь с головой в воду, держа лишь над ней и, естественно, над водой пакет с какими-то там страшно секретными данными, могли, если повезет, пройти самый глубокий, а от того самый опасный, медленный участок протоки, и, выбежав из воды, опрометью, сверкая голым задом, донестись по совершенно открытому По логому, как хороший пляж в песчаному берегу, до да какого-нибудь овражка или ямы. Какой овражек? Какая яма? Берег ровный, как прекрасный пляж. Тогда хотя бы просто залечь за вздутые от времени, нестерпимо дурно воняющие останки наших боевых товарищей, погибших лошадей. Перевести дух. И опять что есть сил до следующего укрытия, а там, глядишь, и до спасительного леса. В одну из таких увеселительных прогулок выбрали меня и одного небольшого роста бойца из какого-то, как помнится, соседнего подразделения. Ничего не объяснив, нас привели в землянку начальника штаба полка, поставили рядом, и мне одному приказали поднять руки вверх.